К тому же истребители не просто так обычно вылетают, а по заданию, которое очень часто диктует не искать приключений. И вообще, кто-то из наших великих прямо признался: если истребитель ищет приключений, избитых, то обычно долго не живёт. Поэтому в бой нормальные пилоты ещё и вступали лишь или при очень выгодной ситуёвине. Или когда не было и нового хода. Мне же более и судить искать не приходится, сами находят, что даже скорость моих аппаратов, кроме Мига, разумеется, не позволяет уйти ни красиво, ни некрасиво, ни по-английски, не по взаимному истощению сторон, а только сбив всех вражин к чертям собачьим или наоборот. Есть у Ишачка ещё одна особенность. Огонь с него сложно вести. Гашетка на ручке управления ну очень чуткой. Нажимаешь ворошина из прицела высказывает, в смысле, свой самолёт рыскать начинает. Вообще-то все наши тогдашние истребители, кроме Як-а и Лагга, этим страдали. Но Ишачок, особенно старшей серии, бесспорный чемпион. Для меня, впрочем, не проблема. Ведь нынешние-то пилоты как стрелять учились по конусу. И время на это уходит масса, да и дорого, надо ресурсы и бензин, включая буксировщик, боеприпасы, сам конус, опять же, копейки, впрочем, по сравнению со стальным. Ну и главное это время. В общем, если истребитель Пару десятков раз в год на этот самый икону зашёл уже здорово, многие меньше. Я же на тренажёре несколько, наверное, тысяч раз или десятков даже, пока не научился. Человек же такая скотина, еду или не ко всему приспособиться может при наличии желания и возможностей, разумеется. У меня приятель по институту ещё Спортивной рогаткой увлекался. Как он рассказывал, американец с какой-то изнечитрого этого устройства таблетки подброшенные сбивал, медицинские в нескольких метрах. С ишака по безмало произвольно шустрящему мессеру, конечно, не чуть не проще, но у меня получалось. Посмотрим, как теперь слышал до меняющего при подготовке операторов тур Вообще одними тренажёрами обходились. Дорого где. Потом, слава богу, поняли: не дороже денег. Очень медленно всё же ползёт эта штука. В отличие от чайки, который и штисьдесят не стопор, и шачку такой скорости влон, приходится нарезать круги. Но однако всему, как прекрасному, так и не очень, когда-нибудь до да приходит конец. Вдали показался Могилев. Ну, собственно, не Могилев, даже не аэродром вблизи него, а собачья свалка. Похоже над ним. Видимость отличная. Натренированные в детстве голубями и не испорченные впоследствии ни компьютером, ни запойным чтением глаза Костика умудряются различить роящиеся в воздухе точки как бы не дальше, чем километров в пятнадцати. В душе юный младший лейтенант наполовину же там, в бою, где наши... Эх! Приходится одернуть неисправимого оболтуса и оглядеться вокруг. Да не просто так, а с качаниями, успевшим уже стать собственным крылатым телом из стороны в сторону и вверх-вниз. Не оставляя без внимания ни один сектор пространства. Бережённого Бог бережёт, а не бережённого мерт сержёт. Теперь захожу вперёд и качаю плоскостями для жидова. Понял он, не понял газу. Вообще-то понятливый. Я ещё с прошлого раза заметил. Отстал в последнее прикрытие. Где-то через минутку Обстановка становится более-менее понятной. Во-первых, это еще далеко не Могилевский аэродром. Во-вторых, встречающим здесь и без нас жарко. Сколько было сначала мессеров, не знаю, сейчас пять. И все чрезвычайно увлечены боданием с четверкой. Оп, уже тройкой местных ишаков. Вот очередная пара худых. Очень удачно выходит из пеке после атаки, разменивая скорость на высоту. Да-то того ж замечательно, что когда я, совсем мальёха, подправив курс, оказываюсь лишь чуток справа от них и курсом на знакомые зелёные сердечки под кокпитами, уже довольно неспешно планируют мимо меня метров где-то в 100. у ведущего, а затем и вовсе в упор у ведомого. Ведущего едва-едва успел, зато ведомому досталось по полной. Фатально. Впрочем, и за ведущим что-то приятное мне потянулось. Все-таки с таких дистанций и 7,62, тем более в четыре шкасовских особо густых струи чего-то достоит. Останные фрицы Занервничали, что обходится им в еще одного сбитого и одного подбитого уже местными ишечками. Сбегают же все, которые на крыле оставались. Деморализованы, полагаю, и к тетушке не сунутся. Ну а если же комрада Жидов тоже определенно не мальчик? Меня на данный момент больше интересует обстановка над Могилевым. Там же, на удивление, спокойно. Пара стройных силуэтов в дымке над городом обернулась сми горями, что потянулись было любопытно острыми носами своими в сторону моего Тупорылова. Но тут же утратили интерес, сохраняя столь ценную для данного типа яропланов высоту, обнаружив еще и малозаметную на фоне лесов тетушку с ее экзотическими тремя моторами. словно жились было, но ожидов успокоил их покачиванием крыла. Ничего малособинного. Так пролетали мимо и режик вам заглянуть на огонёк. Кстати, только огонька нам не хватало. Ён, кажется, заходит на посадку, а зеленщики проснулись, встрёпанулись, забегали, засуетились в два ламес четырёнок подспешно отброшенными маскировочными сетями. жидов как насетка вокруг теплёнка бьётся возле тётки всей можно сказать мимикой и всеми жестами демонстрируя дружелюбие и неопасность фу слава богу пронесло снова осматриваюсь кроме мигов никого захожу на посадку блин какое это всё такое большое счастье Пневматическая уборка шасси или гидравлика. Садиться на ишаке тоже менее удобно, чем на чайке. А громадное полукружье капота напрочь перекрывает обзор. Впрочем, с чем сравнивать? На Миге это вообще цирковой аттракцион. Впервые на арене без намордника. Полоса, однако, бетонные, без воронок. Дело, видимо, в том, что поначалу здесь практически ничего не было, а потом у немцев не получалось уже накрыть наших совсем и вовсе. Наподобие как на прифронтовых аэродромах в первые дни. Маскировка тоже на уровне, сверху и не поймёшь, что, да как. Подруливаю к Жидову, который расположился возле тётушки. Та уже под открывала двери, И что-то сгружает сразу подскочивший грузовичок. Пока откинул справа щиток, вылезал из страшно неудобной даже для миниатюрного меня кабины к юнкершу под рулила какая-то открытая легковушка в сопровождении грузовичка с охраной. Когда подошёл, будто взрывом выкинутый из живота автомобильного чрева военный здоровенный Во всёмнимался уже с Катилюсом. Хлопали друг друга по плечам и повсюду подрадостный вопль: "Димка и Змеёука!" Наобернувшись задом к тётке и светлым ликам ко мне недостойному, оказался пятизвёздочным в пяти лицах коньком, что соответствует в нынешнее печальное время. генералу армии. Так вот ты какой, оказывается, Миг 29-й. Довольно рослый, крепкий и красивый мужик, даже без брюшка из-за петичного веса, обычных начальственных атрибутов того времени, типа мол солидности придаёт. Обычный излучавший, наверное, силу и уверенность. Сейчас же серо-стальные глаза его, без того глубоко посаженные, словно вдавило в глазницы усталая безнадежность, и золотая звездочка слева, вверху на груди, кажется, на удивление, нелепой и неуместной. Двигаться, однако, хорошо, координированный и, похоже, резкий физически.